Письмо десятое «Один день, как тысяча лет» 29 марта 1915 года «Раз уж я пишу о войне, то не могу не обратиться к тем, кто потерял своих близких во время этой войны. Вы скорбящие о безвременно ушедших. Разве вы не читали, что один день будет, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день?» Начнем с перевоплощения, которое еще называют ритмом и течение которого есть бессмертие. Бессмертие предполагает отсутствие начала и невозможность конца. Дух всегда был и всегда будет. В жизни духа один день может длиться как тысячи лет, и тысячи лет – как один день. Рождение есть утро нового дня, смерть – его вечер, а время между жизнями есть период сна – когда к нам приходят сновидения. Вы вполне можете сказать и обратное, что жизнь – это сон, а смерть – пробуждение к реальности. Но наличие ритма не вызывает сомнений. Погружение в сон – есть прохождение через астральный мир, аналогичное пути души после смерти. Вы, пишущие для меня эти строки, и еще некоторые люди способны проходить по этому пути, будучи в полном сознании. В один прекрасный день все люди научатся осознанно проходить по нему и смогут тогда восстановить свою прошлую память. Вы, скорбящие об усопших, помните, что наша жизнь – это всего лишь один день для бессмертного духа, ведь вам часто приходилось расставаться с теми, кого вы любите, на один день, и вас это совсем не огорчало. Ваши близкие просто уходят из дома – поскольку их ждут другие дела, но вы не сомневаетесь в том, что на следующий день встретитесь с ними снова. Так почему же вы не чувствуете, что в следующем дне души или в следующей жизни, для вечности это безразлично, вы вновь сможете поприветствовать тех, кого любите? Друзья не обязательно будут встречаться в каждой жизни, тем более, если они не очень близки». Как в обычной жизни вы встречаетесь с каждым из своих друзей, как правило, не чаще одного раза в неделю, так и в более продолжительной жизни души, вам не обязательно встречаться со всеми своими друзьями каждый день. Вы можете расстаться в понедельник, но договориться при этом, что обязательно встретитесь в пятницу. Четыре дня или четыре жизни для вечности это все равно но с некоторыми людьми вы расстаетесь всего лишь на несколько часов с утра и до заката, а вечером снова встречаетесь в интимной домашней обстановке. Так что те, кто покинул вас в самый разгар дня жизни, возможно, еще вернутся к вам на закате. Точно так же можно сказать, что вы еще встретитесь с ними в конце этого дня вашей души, в конце нынешней жизни, они будут с вами в сумерках астральной жизни и в прекрасном сне на небесах который ждет вас вслед за нею. Не печальтесь, любовь терпелива и в конце концов берет свое. С некоторыми своими друзьями вы, может быть, встретитесь спустя две, четыре или даже семь жизней, но с теми, с кем вы действительно близки, с теми, кого вы любите, кто вам действительно дорог, вы снова встретитесь на закате или, в крайнем случае, завтра, в следующем дне вашей души, который вновь начнется на земле как же вам готовиться к этой встрече? Разве не следует прожить весь этот день в радостном ожидании того, что с наступлением вечерних сумерек к вам опять вернется ваша любовь? А с приближением заката разве не облачитесь вы в белые одежды веры, ваши вечерние одежды, и разве не сядете у окна в ожидании своей любви? Любовь придет». Неужели вы не слышите, предвкушая встречу с ней, звука ее шагов на дорожке возле дома? Неужели вы не слышите звука открывающейся двери? Идите же с улыбкой вперед, навстречу своей любви. Истинно один день будет как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Я беседовал с душой одного английского офицера, который погиб, увлекая за собой в атаку своих солдат. Его смерть была быстрой и безболезненной. Выстрел в сердце. И вот он очнулся, после непродолжительной потери сознания, как ему казалось, все еще во главе атаки, но перед ним уже не было врага, не было ничего, кроме безмятежных равнин, возвышавшихся над полем боя, ибо его душевный подъем был настолько силен, а умер он, лелея в своем сердце мысль о своей любви, что он сразу же начал подниматься все выше и выше к те сферы, до которых может возвысить человека «Только любовь». Не увидев никого перед собой, он остановился, поглядел по сторонам и заметил меня. «Брат мой», — сказал я ему, — «твоя война осталась позади». Он сразу все понял. Те, кто уже прожил несколько недель в шатрах смерти, сразу же узнают ее, когда она поднимает свой занавес. «А что с атакой?» — тут же спросил он. «Мы победили?» «Да», — ответил я, — «сила твоего духа помогла вам победить». «Тогда все хорошо», — последовал ответ. «Отдохни немного», — сказал я, — «отдохни и поговори со мной». «Мы когда-нибудь встречались раньше», — спросил он, — «твое лицо кажется мне знакомым». «Мое лицо знакомо многим из тех, кто сейчас сражается там», — сказал я. «Когда ты ушел?» «Оттуда». «Три года назад». Тогда ты можешь многому меня научить? Да, пожалуй. А что ты хотел бы узнать? Я хочу знать, смогу ли я как-нибудь успокоить ту, для которой моя смерть станет огромным горем. «Где она сейчас?» – спросил я. Он назвал мне место, где она жила. «Идем туда», – сказал я, – «я пойду с тобой». В Англии в крохотной комнатке с такой же крохотной кроваткой мы увидели красивую женщину. В кроватке лежал малыш. Лет четырех или пяти. Мы даже могли различать их голоса. Мать и ребенок говорили друг с другом. — А когда вернется папа? — спросил малыш. — Я не знаю, — ответила мать. — Папа обязательно приедет, правда же, мама? Ты же знаешь, что он приедет. Я молюсь, чтобы он скорее вернулся. Вот и все, что ответила мать сыну. Глаза детей в момент перехода в сумелечный мир, в мир, отделяющий бодрствование от сна, порою становятся на удивление проницательными. — Папа! Папа вернулся! — вдруг радостно закричал малыш и протянул руки навстречу своему отцу. Мать все поняла, и лицо ее побледнело но ей помогла справиться с горем мысль о том, что ее любимый пришел домой и что их сын видит его. Я полагаю, он останется вместе с ней до тех пор, пока она не сможет с ним воссоединиться. Эта задержка отнюдь не замедлит прогрессивный рост его души. Любовь есть исполнение закона. В вечности есть место и для любви, и для разлуки. В любви Тысячи лет проходит как один день.